Глава 12 Она напряглась. Это было почти незаметно. Кому угодно, только не Алексею. Он увидел, как ее вежливая улыбка стала слегка деревянной. Пальцы чуть дрогнули, сильнее сжав чашку, а глаза? Глаза она отвела. «Вы имеете в виду папу Кирилла? Он есть. Только не рядом с нами. Мы в разводе. Почему-то он так и подумал. «Ну и дурак же этот неведомый мужик. Я тоже развелся, почти шесть лет назад. Вот только детей мы не нажили. Но оно, наверное, к лучшему. Света вряд ли была бы хорошей матерью, как вы». «Когда-то я тоже думала, что буду плохой матерью», усмехнулась Анна. «Но вот...» «Это естественный страх», покачал головой Алексей. «Он присущ всем будущим родителям». Но моя бывшая жена ничего подобного не испытывала. Просто материнство, так же, как и отцовство, это в какой-то мере и степени самопожертвование. Вы не можете делать то, что хочется, потому что у вас есть ребенок. Впрочем, кому я рассказываю? Света была не готова на подобные жертвы. Она слишком сильно любила себя саму. Анна кивнула, и он вдруг понял, пора. увидел по её глаза. В них вновь отразилась та бесконечная усталость, которую Алексей часто замечал в глазах мамы. Поэтому он быстро допил оставшийся чай, погладил по голове Фильку, простился с высунувшимся из комнаты Киром, кивнул Анне и вышел из гостеприимной квартиры на улицу. На часах было почти десять. Алексей подошёл к машине, залез внутрь и включил зажигание. Нестерпимо хотелось курить. Хотя он бросил эту бесполезную вредную привычку в тот день, когда, наконец, развелся со Светланой, которая пожирала его мозг все три года брака. А сейчас вот захотелось посмотреть. С чего бы это? Надо разложить все по полочкам. Так говорила мама Алексея. И эта фраза прекрасная ложилась в уста Анны. Они действительно были очень похожи. Очень. хотя Алексей давно считал, что таких женщин не существует. «Хорошо, мам. Сделаем так, как ты говорила». Он усмехнулся, залез в бардачок, открыл там древнюю зажигалку и не менее древнюю пачку сигарет. Завалялась со времен развода. Прикурил и закашлялся с непривычки. Полочка первая. «Анна красивая. Она мне сильно понравилась». так как может понравиться женщина мужчине. Полочка вторая. Она слишком сильно похожа на тебя. А я, ты знаешь, всегда мечтал встретить женщину, которая была бы похожа на тебя. Полочка третья. Я не представляю, что делать дальше. сигаретный дым заполнил машину. Алексею стало неприятно, в горле запершило. Во рту появилась горечь. Он открыл окно, выбросил сигарету, вдохнул холодного зимнего воздуха и, наконец, принял решение.